Глава 21. Новые сюрпризы. Когда мы зашли в мой кабинет, я не стал занимать свое комфортабельное кресло. Вместо этого усадил Димку за стол и сел рядом с ним, после чего внимательно посмотрел на своего друга и требовательно сказал: Рассказывай. Мой друг выдохнул, собирая мысли в кучу, и начал говорить: Мы с тобой так давно ни о чем не общались, что даже не знаю, с чего мне стоит сейчас начать. Я почтительно улыбнулся и предложил ему, «Начни с того, что это за кровавый портал, которым ты вдруг ни с того ни с сего овладел». Димка кивнул и, рассредоточив взгляд, ударился во воспоминание. «В тот день, когда ты застрял в Бреше, спасая народ акторианцев, система запустила очень интересный протокол, используя который мы могли поделиться с тобой очками параметров. Я тогда не стал жадничать». «Все-таки ты мой друг, поэтому выделил тебе максимум из доступных очков и отправил 78 своих параметров». За это система отсыпала награды. И даже не спрашивай, что там было. Не скажу. И не потому, что не хочу, а потому, что уже не помню. Однако частью награды был билет удачи, который, не дождавшись тебя, я решил использовать. Не знаю, каким образом, но мне повезло и выпал странный артефакт, который называется «Камень возвращения». Он словно был создан для меня. В его описании было сказано, что он подходит исключительно владетелям земель или их замом. Так как Ромул утвердил меня твоим замом, то я получил возможность его использовать, а суть его работы заключалась в том, что тратя определенное количество энергии или очков здоровья, я могу открывать пространственный переход в то место, где уже когда-то бывал. Так как у меня достаточно плохо все обстоит с мудростью, то для активации этого камня я использовал очки здоровья. И, скорее всего, именно поэтому у моих порталов такой странный кроваво-красный цвет. Как раз-таки именно поэтому, когда встал вопрос транспортировки, бойцы Акселя пожертвовали мне достаточно много фиалов здоровья, благодаря которым я должен был переместить их всех в институты обратно. И тут у нас стал логичный вопрос, как эти фиалы перенести и не побить при этом? К моему удивлению, на этот вопрос ответил наш хранитель и предложил поучаствовать в межмировом аукционе. И именно на этом аукционе после непродолжительных торгов я выкупил пояс алхимика, который работает на принципах, сходных с действием твоего пространственного рюкзака. Во время торгов я обратил внимание, что все участники, даже имеющие принадлежность к мирам высоких порядков, очень щепетильно относятся к своим запасам палиума. Когда я обратил на это внимание и уточнил информацию нашего хранителя, то был несколько взбудоражен его ответом. Дело в том, что если верить информации, полученной от Ромула, чем выше поднимается мир в системе компиляции, тем сложнее ему копить запасы палиума. Это связано с тем, что на одной планете прикрепляются несколько развитых сфер, участники которых за короткие сроки уничтожают популяцию брешей. Они, конечно, открываются снова, Но делают это весьма медленно, в результате чего на новые бреши появляется очередь. Но, как ты понимаешь, это картинка идеального развития событий. Зачастую происходит, что прикрепившиеся сферы начинают враждовать между собой. И тогда мероприятия по зачистке бреши начинают напоминать собой голодные игры. Кто сильнее, тот и выживет. И именно тогда наш доблестный хранитель сказал мне, что сейчас у нас практически тепличные условия когда нам никто не мешает фармить палиум в неограниченных количествах. Я сидел как мешком по голове ударенный. Должен признать, что я даже не рассматривал такой ситуации: что бреши могут закончиться, и палиум будет негде брать. Похоже, мне придется кардинально пересмотреть планы на ближайшее будущее. И как бы мне этого не хотелось, но все-таки придется переложить большинство обязанностей по эсморуилу на близких мне людей. Дело в том, что если смотреть правде в глаза... Я был самой предпочтительной кандидатурой для того, чтобы закрывать бреши. Благодаря своим способностям я могу делать это за рекордное время, а значит могу заработать гораздо больше финансов, чем кто-либо другой. Нет, я ни в коем случае не говорю, что должен один заниматься пополнением бюджета нашего города. Другие команды тоже будут закрывать бреши и зарабатывать так нужный нам палиум. Но без моего участия конечный результат будет намного хуже, чем мог бы быть. Я сердечно поблагодарил друга за своевременно добытую информацию, после чего с надеждой спросил «Это все, о чем ты хотел со мной поговорить?» Димка криво улыбнулся и, поглядывая куда-то мне за спину, ответил «У это все! Но дело в том, что не только я приготовил для тебя сюрпризы!» Резко повернувшись назад, я увидел Акселя, который заводил в мой кабинет какого-то мужчину, почему-то смутно знакомого для меня. Удивленно уставившись на эту процессию, я поинтересовался у окружающих. «Это что еще за явление?» Аксель удивленно посмотрел на меня, но, увидев Димку рядом со мной, он тут же сказал, «А, судя по всему, вы тут секретничали, и у тебя не было времени проверить свою почту. Что ж, тогда приставлю его во плоти. Прошу любить и жаловать, полковник собственной персоной». В этот же самый момент я вспомнил надменную рожу этого мужика, который стоял надо мной в парке Горького, когда меня поймали при помощи транквилизаторов». Не выдержав происходящего театра абсурда, я буквально завопил. «Да что ж сегодня за день-то такой? Сначала мое терпение проверяли при помощи Изольды, а теперь привели еще и полковника. Я так понимаю, вы решили проверить крепкость моей нервной системы и посмотреть, когда же я сорвусь?» Аксель снова скорчил удивленное выражение лица, после чего, посмотрев на меня, спросил. «А вы знакомы, что ли?» Не сводя с лица бледного полковника внимательного цепкого взгляда, я прорычал. «О да, с товарищем полковником я имею сомнительное удовольствие быть знакомым. Знакомство наше состоялось при весьма интересных обстоятельствах. Подчиненные полковника для начала хорошенько накачали меня транквилизаторами, после чего я очнулся на лабораторном столе из Ольды, а после того, как у меня получилось бежать, он не придумал ничего лучше, чем послать на мои поиски боевой вертолет, который начал вести огонь по мне рядом с жилым сектором». Бледный Аксель перевел удивленный взгляд на мужика, которого он привел. Его взгляд словно умолял полковника каким-то образом опровергнуть сказанные мной слова, но так как это все было чистейшей правдой, полковник только лишь молчал. Спустя несколько мгновений тишины, Аксель все-таки понял, что опровержения он не дождется, и тихонько, прочистив горло, сказал «Извини меня, Макс, такие детали его биографии были мне неведомы. В таком случае между вами не может быть никакого разговора, и сейчас я его уведу, предварительно популярно объяснив, что можно делать, а что нельзя». Я устало вздохнул и, махнув рукой, произнес «Ладно уж, видимо, сегодня день такой, что меня захотели повидать все мои враги. Буду считать, что это своеобразное признание моих заслуг, поэтому все-таки выслушаю этого человека, который прекрасно знал, на что идет, добиваясь встречи со мной». Аксель выслушал мои слова и, понимающе кивнул. Он отпустил локоть полковника, который поддерживал все это время и, ни капли не сомневаясь в своем праве, занял одно из кресел за столом. Полковник демонстративно отряхнул свой достаточно потрепанный костюм-тройку и, пройдя в помещение, присоединился к своему конвоиру. Я демонстративно прожигал взглядом своего незваного визитера, но, к сожалению, в силу его профессии, ему было совершенно плевать на такое давление с моей стороны. Наконец, я не выдержал нашего молчаливого противостояния и требовательно спросил у него, «С чем пожаловали, товарищ полковник?» Тот хмыкнул и начал свой степенный рассказ, больше смахивающий на сухой доклад. «Первоначально я хотел бы извиниться перед вами, товарищ Винт. Нападение на вас было инициативой одной только упомянутой недавно изольды. Ольды. Мои люди, как и я сам, стали лишь инструментами в ее руках. Я обычно не склонен к опроведчивым поступкам, поэтому сейчас, спустя время, я могу с полной уверенностью сказать, что в момент отправки вертолета за вами я явно находился под действием каких-то психотропных веществ. Я прекрасно понимаю, что звучит это по меньшей мере нереально, но это та единственная правда, которую я вам могу предложить». Переведя взгляд на Акселя, я получил удивительную возможность лицезреть, как он с трудом борется с невероятной брезгливостью, а такой неряпой, по его мнению, лжи, но мы-то с Димкой прекрасно понимали, о чем он говорит. Поэтому я перевел молчаливый взгляд обратно на полковника и продолжил слушать его рассказ. «Что касается причин, почему я, собственно говоря, пришел к вам, то как бы это ни звучало для вас странным, «Привела меня сюда забота о моих людях. Должен признать, что ввиду целого ряда причин, продиктованных в основном желанием угодить нашим доблестным руководителям, я практически не занимался развитием своего города, поручив это дело своему помощнику. К сожалению, мой выбор оказался неверным, так как под личиной помощника скрывалось какое-то существо, преследующее свои цели и извратившее все мои начинания». Именно это существо было инициатором нападения на вашу территорию и последующего похищения вашего вассала. Кроме того, уже впоследствии я выяснил, что это существо наглым образом буквально оборовывало практически всех людей, кто так или иначе оказывался в моем городе. Помимо этого, в погоне за могуществом я допустил еще одну ошибку, благодаря которой в будущем получу немаленькие сложности. Я призвал демона, с которым вы, товарищ Винт, уже успели познакомиться. Хоть этот демон и не боевого направления, а обычный демон знаний, тем не менее, это не отменяет самого факта его наличия у меня в городе. По его словам, в Эсмаруиле продвигаются идеи ненависти к демонам. И зная вашу историю, я не могу винить вас за это. Тем не менее, я здесь. Я пришел, и пришел я с конкретным предложением. Мой демон после вашего противостояния сделал неутешительный вывод, что если мы с вами не заключим мир, то население моего города сбунтуется, и чем это закончится, одному Богу известно. Должен признать, идея разместить на форуме объявление, согласно тексту которого жители моего города лишаются права пользования вашими услугами, была воистину элегантной. Благодаря всего лишь одному сообщению, я чуть не потерял контроль над целым городом. Это, конечно, все очень интересно, но даже если на секундочку представить, что все сказанное вами правда, Каким чудесным образом вы рассчитываете заключить с нами мир и, помимо этого, перейти на следующий круг компиляций? Вы ведь этого хотите, верно? Смею вас заверить, что даже если мы заключим мир и ваши люди получат возможность пользоваться нашими услугами, то это совсем не гарантирует того факта, что эти люди окажутся выбраны системой для переноса на новый круг компиляций. Перебил я сухую речь полковника и с интересом стал за ним наблюдать. Полковник вздохнул и продолжил размеренно говорить. «Все верно. Вы говорите все правильно. Заключение обычного мира никак не поможет мне и моему городу. Но мой демон подсказал достаточно элегантное решение. Наш город в моем лице может признать Исмаруил доминантой и приобрести статус подчиненного города по отношению к нему, то есть стать своеобразной колонией. Если мы это сделаем и заверим при помощи системы, то в ее понимании мы будем являться одним целым. Тогда все жители моего города окажутся перенесены туда же, куда последует Эсмаруил. Я задумчиво смотрел на полковника и переваривал только что услышанное. Если все сказанное правда, то это открывает просто невероятный простор для маневра. Конечно, система по-любому введет какие-нибудь ограничения, но даже несколько городов колонии окажут неслабую поддержку Исмаруилу в его росте и укреплении. Но просто так соглашаться с тем, кто пусть косвенно, но все-таки стал источником моих проблем. Это себя не уважать. Подумал я и вынес свой вердикт. Все мои друзья и товарищи прекрасно знают о моей, пусть хорошо запрятанной, но все-таки доброй душе. Поэтому я готов дать вам шанс, полковник. Но что я получу взамен? Пусть вы и действовали под принуждением, но тем не менее это не отменяет того факта, что текущая ситуация в вашем городе стала возможной исключительно из-за вашего личного попустительства. Мне не нужна колония, владетель которой будет тянуть нас на дно. «Поэтому я хочу для себя каких-то гарантий, что вы сделаете все возможное для того, чтобы я не разочаровался в принятом решении». И тут этот засранец купил меня полностью с потрохами. Откинувшись на кресле, он посмотрел прямо в нее в глаза и, лукаво усмехнувшись, спросил, «Что вы знаете о центре отбора, товарищ Винт? В общем, мы договорились. Выяснилось, что центр отбора, про который не так давно мне рассказывала Тауси, Это не что иное, как обыкновенный артефакт размером с небольшой чемоданчик. На мой удивленный вопрос про смысл возведения отдельного здания под это дело полковник пожал плечами и ответил, «Это помещение подразумевалось мной как аналог тюрьмы для людей, обладающих силой. Так что большая часть этого помещения состояла из вполне себе обычных камер, где содержались заключенные. Это предложение оказалось как нельзя кстати. Прошло уже немало времени». А я до сих пор не решил вопрос о том, куда девать нарушителей порядка, которые рано или поздно обязательно появятся. Полковник своим предложением раз и навсегда вычеркнул эту проблему из списка актуальных. Думаю, найдется очень мало отчаянных смельчаков, которые решат пойти против власти в моем лице, прекрасно зная, что в наказание за свой поступок они лишатся всех своих параметров. Жизнь давным-давно отучила меня верить людям на слово, поэтому договоренность с полковником пока была только предварительной. Сейчас он будет отправлен в свой город, где произведет изъятие артефакта и передачу его нам. Только после этого мы проведем необходимый ритуал, после которого поселение возмездия станет неотъемлемой частью Эсморуила со всеми своими жителями. Когда за моими гостями закрылась дверь, я встал с кресла, где сидел до этого, и на веселенький мотивчик подошел к окну. В Эсморуиле потихоньку вступала в свои права ночь, но, несмотря на это, уже сейчас жизнь в городе не утихала ни на минуту. Кто-то куда-то шел, кто-то куда-то телепортировался, а в дальней части площади какой-то умелец сколотил небольшую сцену, где любой желающий мог попробовать выступить перед публикой с каким-нибудь номером. Должен признаться, хоть и прошло совсем немного времени с момента обретения этого города, однако я уже успел всей душой прикипеть к нему. Я сделал все возможное, чтобы этот город познал истинное величие. И решительно развернувшись, я попросил Ромула, чтобы меня никто не беспокоил. И, усевшись в кресло владетеля, произнес фразу, написанную в интерфейсе. «Великая мать, я, носитель винт из мира первого порядка, обнаружил систематическое нарушение твоей воли. Прошу тебя, великая мать, обрати на наш мир свой суровый, но справедливый взор». Некоторое время ничего не происходило. Я уже начал думать, что этот способ не работает, но система тут же доказала, что она видит все. «Ваш зов услышан. Да начнется великий суд!» И в этот самый момент я увидел, что окружающая меня реальность начинает рассыпаться, словно разбитое хулиганом стекло.